Безумный барон был так огорошен, что целую минуту размышлял, не врезать ли этому наглому вардышу по морде. Тот ясно увидел намерение барона и, отступив, в свою очередь схватился за клинок. «Это союзники, барон», — мягко проговорил Маргон, пока Лэнгтри справлялся с гневом. Он первым сорвал с себя перевесть с мечом и кинул в направлении вардыша, который ловко поймал ее. «Это ценное оружие», — прорычал барон. Оно принадлежало моему отцу и отцу моего отца. Ты за него отвечаешь. — Спасибо за доверие, барон, — поклонился Вардаш. — Я лично не спущу с него глаз. Возможно, ваши командиры заинтересуются осмотром остальных частей лагеря. — Мы видели достаточно, — сухо проронил командующий Маргон. — Мы ждем тебя здесь, господин барон. Крикни, если понадобимся. Усмехнувшись, барон откинул полог и вошел внутрь. Он ожидал увидеть обычную обстановку походного лагеря – узкую кровать, пару складных стульев и длинный стол, заваленный картами с позициями врага. Войдя, он на секунду подумал, что попал в приемную к самому Вильгельму Справедливому. Прекрасный, тонкой работы ковер застилал пол. Изящные резные стулья окружали покрытый позолотой великолепный стол из редкого дерева, который был завален не картами, а изысканнейшими блюдами и напитками – Командующий Холос посмотрел на барона поверх разделываемого цыпленка. «Ну вот и добрались», — грубо сказал Холос вместо приветствия. «Удивляет обстановка? Ничего не скажешь, хорошая мебель. Возможно, ты видел недалеко отсюда сгоревшие поместье. Ну раз в доме больше нет стен, так ни к чему и стулья». Холос громко расхохотался, помахал в воздухе половиной цыпленка и жадно засунул ее в рот, пережевывая мясо вместе с костями. барон неловко что-то пробормотал. Когда он входил в шатер, его мучил голод, но при виде командующего он потерял аппетит, размышляя о том, какая нелегкая соединила в недавнем прошлом человека и гоблина, чтобы в итоге получился холос. Его гоблинская кровь особенно отчетливо выделялась в зеленоватой коже, выступающей нижней челюсти и узких глазах. Кроме того, барон слышал рассказы о его звериной жестокости. Человеческая часть Холоса замечалась только в умном и хитром взгляде, светившемся в болотно-блековых зрачках. Лэнг тримысленно предположил, что войска Холоса должны опасаться своего командующего больше врагов, ибо они лучше всех знают его повадки. Интересно во имя Кири Джолита, где нашлось столько идиотов сражаться под его знаменами. Наблюдая за Холосом, удобно расположившимся в ворованном кресле, и вспоминая слова Вардаша о неплохой цене за пригожую девчонку, Лэнгтри начал сомневаться, что армия короля Вильгельма долго сможет находиться в подчинении начальства. Одно время их пути с монархом Бладхельма пересекались, и барон терялся в догадках, как человек, которого он знал, мог назначить командующего подобного этому. «Но раз он передо мной, значит так все и произошло, разнеси их всех бездна». Айвар Лэнгтри в первый раз пожалел, что поставил подпись под договором найма. «Сколько войск под твоим командованием?» — поинтересовался Холос. «Они хорошо тренированы?» Он не пригласил барона сесть, не предложил разделить с ним трапезу. Схватив огромную кружку, командующий шумно сделал несколько глотков Эля и хлопнул посудиной об стол, забрызгав все вокруг. Затем вытер рот тыльной стороной волосатой ладони и громко рыгнул. «Что молчишь, барон?» Лэнг тригордо расправил плечи. «Мои солдаты лучшие на ансалоне. Ты должен был знать об этом, иначе нас не наняли бы». Холос снова махнул костью, словно отметая все доводы и репутацию барона. «Я не нанимал вас. Я даже никогда вас не слышал. Меня обязали сражаться вместе, а там посмотрим. Но я должен знать, какой приказ отдать вашему сброду. Вот думаю, ты нападешь на западную стену на рассвете». «Очень хорошо», — натянуто процедил барон. «А куда нанесут удар твои части?» «Никуда!» — заухмылялся Холос, одновременно жуя и говоря. Куски цыпленка, смешанные со слюной, текли по его подбородку. «Я буду наблюдать и оценивать боеспособность твоих частей под огнем. Мои войска превосходно обучены, и я не могу смешивать их ряды со стаей собак, которые наложат под себя, как только вокруг засвистят стрелы». Барон молча смотрел на командующего. Тишина клубилась вокруг, как темное облако, рождающее смертоносную бурю. Командующий маргон ожидавший снаружи, сказал позже, что никогда не слышал такой громовой тишины, как молчание барона в тот момент. Он также добавлял, что держал меч наготове готове, уверенный, что Лэнгтри убьет Холоса. А Холос, видя, что барон молчит, спокойно потянулся ко второму цыпленку и начал пожирать его. Барон медленно гасил желание воткнуть вилку в своего союзника, произнеся, как снова позже клялся Моргон, не своим голосом. «Если мы нападем на город без поддержки, командующий, ты просто понаблюдаешь, как гибнут мои солдаты». «Вот еще!» — рявкнул Холос. «Это будет просто маневром. Если станет слишком жарко, ты можешь отступить». Командующий сделал глоток и снова рыгнул. «Доложишь мне завтра в полдень?» «Посмотрим, какая помощь тебе потребуется». Холос дернул сальным пальцем в знак окончания аудиенции и полностью погрузился в еду. Встреча союзников завершилась. Барон сделал шаг к выходу. Красный туман стоял перед глазами. Слепо нащупывая полок, он едва не сбил с ног Вардыша, бросившегося помочь. Выхватив у него из рук перевязь, Лэнгтри не стал тратить время, застегивая пряжку, а кинулся вперед, держа меч в руке. убираемся отсюда», — бросил он сквозь зубы на ходу. Командиры быстро шли вперед, почти бежали, так что вардаш, который теоретически должен был их сопровождать, едва поспевал за ними. Ночь уже упала на землю, когда они вышли к лошадям и ожидающим телохранителям. Несмотря на темноту, несколько отрядов начали тренировки с мечом, подстегиваемые сержантами с длинными воловьями бичами. Барон глянул на наказанных солдат. Стоять оставалось еще 18 человек. Двое валялись без чувств, никто не обращал на них внимания. Один из солдат, бегущих с поручением, легко переступил через тело и отправился дальше. Барон заторопился еще сильнее, телохранители были готовы, и через несколько минут Лэнгтри уже покидал лагерь, направляясь к своей армии. Барон Айвор Лэнгтри скакал молча, не расточая больше похвал на очищенной броне, и тренированности своих верных союзников.